Глава пятьдесят четвертая. Объезд, который я выбираю, чтобы выбраться из пробки, по информации навигатора, займет столько времени, что я ударяю по баранке ладонью, прежде чем выкрутить ее в сторону съезда с шоссе. На съезде тоже небольшая пробка, но она быстро заканчивается. Положение у меня и так, и так бедственное. Без учета того, как в нем оказался, я просто хочу найти из него выход и не материть каждый пройденный на дороге метр. Это состояние меня засасывает. Я матерюсь. Однажды я уже встречал Новый год в машине. Это было через год после открытия фирмы. Я возвращался из командировки, попал на трассе в снегопад с нулевой видимостью и вместо двух часов дорога заняла пять». Мне тогда было абсолютно плевать, в машине я буду встречать Новый год или где-то еще. У меня не было планов, было только желание завалиться спать. Мне и сейчас все равно, где твою мать его встречать. Мне подойдет любое место, которое Диана выберет, даже если она решит сделать это в машине. Нужна лишь она сама. Больше мне нихера не нужно, ведь я безнадежный зануда Машина с шайбой проезжает еще полметра вперед, когда я торможу на светофоре. На сообщение, которое отправил диани пять минут назад, она не ответила. «Хреново», — констатирую я, снова нажимая газ. «За 15 минут до Нового года я паркую машину на обочине дороги за пределами двора старой элитки, уверенной в том, что места внутри сегодня я не найду». Проход через арку закрывает кованая калитка. На звонок в домофон мне открывают сразу. В моих руках два подарочных пакета. У них одинаковое содержимое. Его мне собрали консультанты в магазине косметики, куда я заскочил перед тем, как забрать Дарину. Я без понятия, что внутри. Мой основной подарок Диане – это чек из какого-то магазина, который я оплатил. Я боюсь вместе с пакетами оказаться на заднице, пока трусцой двигаюсь по двору данияр с порога мне улыбается оксана леденва здравствуй сдержана как обычно, но мы смотрим друг на друга с одинаковым вниманием. я не видел мадианы слишком давно, и сейчас с порога в глаза бросаются изменения которые произошли с ее внешностью в целом незначительные она красивая женщина была и осталась ее волосы не поменяли цвет одежда тоже как из машины времени строгое черное платье по фигуре. Я выдыхаю через плотно сжатые зубы, быстро осматривая коридор за спиной Оксаны, прежде чем кивнуть. С наступающим. «Спасибо. И тебя». Быстро отходит она в сторону. «Проходи». «Я не торможу. На это времени нет». «Это вам. Вручаю один из пакетов». «О, спасибо». Она быстро заглядывает в него, потом ставит на пол. «Давай сюда куртку. Пойдем». Эта женщина никогда не была фамильярной. Дистанция у нее срабатывала на всех людей, мне казалось даже на близких. Возможно, это воспитание, и эту черту я всегда угадывал в ее дочери. Я считал, что это перешло ей по наследству. У моего пульса сверхзвуковая амплитуда. Я втягиваю воздух с запахами еды и женских духов, пытаясь переключиться с уличной мясорубки на обстановку, пока иду следом за Оксаной. Голова пустая после моей прогулки, и единственное, на что настроено внимание, максимально быстро отыскать в окружающей обстановке Диану. Я смотрю на нее через порог большой кухни, врезавшись взглядом. «Данияр, ты что будешь пить?» Долетают до меня торопливые вопросы. «Мы для тебя поставили бокал под вино и под крепкое. Я тебе купила коньяк в подарок. Двух зайцев одним выстрелом. Мне в магазине обещали, что он не просто так, такой дорогой. Посмотри, если обманули, я буду ругаться». Телевизор на стене транслирует речь президента. Выдыхая со свистом, я смотрю на Диану, игнорируя то, что она одета во что-то очень притягательное. Первое и единственное, что я вижу, это ее быстрый взгляд на мне а потом она отворачивается. а «Вот наша бутылка». К столу я подхожу в два шага и сгребаю горлышко бутылки детского шампанского. Я не даю комментариев по этому поводу, усваивая информацию на ходу. Диана не употребляет алкоголь в принципе, а ее мать, судя по всему, теперь тоже. Под бой курантов сдираю фольгу, глядя на опущенное лицо Дианы. Она двигает ко мне бокал. Я упираюсь в ее профиль взглядом. Этот игнор настолько сильно легает, что очередной раз в жизни на бой курантов мне просто похер. На столе еда, которая выглядит охрененно эстетично. Словно здесь все подобрано по цвету и размеру. На тарелках узоры. В центре стола новогодний венок и свечи. Очень красиво. «С Новым годом!» – объявляет Оксана. «Диана, бокал». Я разливаю лимонад на троих. «С Новым годом!» — говорю я, глядя на то, как Диана встает. И, наконец-то, я имею возможность заглянуть ей в глаза.